Понедельник, 7 июля, 23 38 минут. Несмотря на усталость, жару и пустой разреженный воздух, крестный ход из 500 человек самого разного возраста и вероисповедания с вещами, провиантом и малолетними детьми добрался до Майбаха Пулман на удивление быстро. Едва ли не быстрее даже, чем отряд добровольцев, которых тремя часами ранее угнала туда коварная чиновница в синем. При том, что ее отряд состоял исключительно из крепких мужчин, и шли они налегке. Решение явиться вместе, единым фронтом, и требовать пропуска по справедливости для полезных специалистов с семьями и, разумеется, для детей, для женщин, стариков и так далее, Все пять сотен участников похода приняли солидарно и разделяли одинаково. Однако отстать от авангарда процессии все же никто не хотел, и потому вся она двигалась с одной и той же опасной скоростью и к цели прибыла почти одновременно, так что в конце пути представляло собой зрелище довольно жалкое. И тем не менее дошли все, никто не сдался и даже вещей не бросил. Так что, когда появился впереди тяжелый майбах, а за ним в стене действительно оказалась дверь, по толпе прошел облегченный вздох. Человек с разбитым лицом не соврал. И теперь уж, после стольких перенесенных страданий, заветная дверь должна была, если не впустить всех сразу, то, по крайней мере, отреагировать на их прибытие, и хотя бы распахнуться, предъявить скрытые за нею сокровища. Но она не распахнулась. Скучный прямоугольник, выкрашенный в цвет бетона, выглядел так, словно и не должен открываться, да и на дверь-то, если приглядеться, не особенно походил. Не было ручки, за которую можно было бы дернуть, не было ни таблички, ни надписи, и даже замочной скважины не было. «Ну и чего мы ждем?» — спросила владелица ландровера. Щеки после долгой ходьбы у нее были красные, голос звучал неуверенно. «Постучать, наверное, надо». Возникла некоторая пауза. Стучать почему-то никому не хотелось. И взгляды постепенно обратились на Седовласова священника в черном, который, во-первых, все-таки прошагал во главе процессии целых два километра, и даже среди атеистов приобрел за это время какой-то дополнительный вес, а во-вторых, по этой же самой причине, стоял теперь ближе всех. Представительный батюшка торопиться не стал. Сперва он откашлялся, разгладил платье и бороду, и затем только протянул полную руку, на запястье блеснул золотой тяжелый хронометр — и трижды стукнул прямо в центр серого прямоугольника. Подождал чуть-чуть и стукнул еще. Звук вышел неожиданно слабый, едва слышный, словно дверь и правда была фальшивая, нарисованная на стене. И не было за ней никакого чудесного убежища, а такой же метровый слой бетона — И жёлтая речная вода. А кроме жалкого этого звука Не случилось ничего. Вот о чём за последний час Никто, оказывается, не успел подумать. Как быть, если дверь не откроется?